Что обычно заедают люди? В первую очередь, эмоции, чувства и переживания. Во вторую, слишком драматичные воспоминания, которые вытеснены и на данный момент находятся вне зоны доступа сознания, психологические травмы. Что-то, что вызывает импульс позаботиться о себе, снять стресс, снизить уровень беспокойства тем или иным способом. Например, Пережевывание пищи может быть спасением для тех, кто не умеет выражать злость и гнев. Эти эмоции возникают спонтанно, мы не можем контролировать их появление. А вот задавить их, подавить, блокировать их проявление – это пожалуйста. Однако давай разберемся, что происходит в теле и психике во время возникновения эмоций. Поскольку эмоция – это процесс, протекающий сразу в трех сферах, физиологические реакции, психические состояния и отображение внешне на лице, на теле, как следствие физиологических процессов. Подавляя эмоцию, мы можем и стараемся подавить только внешнее отображение, мимику, и подавить психические состояния, немного физиологические проявления. То есть, внимание, мы пытаемся подавить следствие тех первичных импульсов, которые нам не подвластны. Мы блокируем, приостанавливаем естественное протекание этих процессов. Представь, ты на стадионе в спортивной форме. Уже почти подняла ногу, чтобы бежать. Прямо уже сместила тяжесть с задней ноги на переднюю. Но внезапно решила, что тебе бежать не нужно. Какова реакция тела? Ты почти упала, потому что центр тяжести уже завис в воздухе. Тебе надо как-то удержаться в балансе, опустить поднятую ногу, выровняться. Гораздо разумнее было бы начать бежать, сделать пару шагов и затем остановиться привычным способом, чем блокировать свои движения. Такая блокировка – своеобразный стресс для организма. И на этом примере ты можешь понять, что физический импульс бежать никуда не делся. Точно так же в твоем теле остается и импульс от начавшихся эмоций. И он никуда не делся и никак не выразился. Он сидит в теле и психике. Он тебя гнетет, раздражает, бесит. Считай, что ты зависла в воздухе, как тогда на стадионе. На психоэмоциональном уровне такие ситуации, на которые мы себе запретили среагировать, требуют хоть какого-то выхода. Например, вспыхнувший гнев и злость, подавленные тобой, могут требовать выхода хотя бы через пережевывание. И не смейся. Вспомни, за счет чего человеческий род выжил. Когда ты видишь врага перед собой, начальника, мужа и, да, своего же ребенка в некоторых ситуациях тоже. Включается древний инстинкт. Тысячи лет нашей тела и психика были заточены на две реакции в случае стресса. Сражайся или убегай. Что значит «сражайся»? Дерись и уничтожь, зубами разорви, и все. Представь, сколько тысяч лет наши предки действительно дрались и заканчивали этот процесс победой. И прошла всего-то пара сотен лет, как мы приспособились и стали улыбаться и вести себя прилично, вместо того, чтобы сожрать гада. С начальниками, потому что мы финансово от них зависим. С мужьями, потому что ну, каждый свое. Произнеси вслух, я уверена, у тебя наберется немало причин. С детьми вообще отдельная песня. Ты ж мать, ты ж хорошая мать. Несмотря на то, что ребенок действительно может так доводить, что другой человек, не его мама, не сможет терпеть прилично такое поведение больше 15 минут. Что такое 100-300 лет по сравнению с тысячелетиями? Это я к тому, что наше тело не умеет само переработать подавленные эмоции. Оно не может вжух и растворить в воздухе свои гормональные всплески и изменения химического состава тела вследствие выплеснувшихся вслед за эмоциями гормонов. оно должно на это как-то отреагировать. Поэтому когда мы подавляем злость, беспокойство, тревогу, печаль, эти эмоции не пропадают бесследно. Какой бы позитивный ты ни было? Какую бы радость или даже просто спокойствие ты не демонстрировала, настоящая эмоция все равно останется внутри тебя. И вот кто-то накапливает-накапливает, а потом минимальный повод и слезы. Другая сбрасывает все на фитнесе. А кто-то ест. Жевание, например, как переработка злости, а сладкое, как жалость и любовь к себе. При этом, если мама кормила тебя по требованию и не выносила твоего плача и слез, сразу затыкала плач сисей, считай, что предрасположенность к заеданию стресса и проблем тебе фактически гарантирована. Итак, что могут заедать люди? Правильно, практически любые негативные эмоции и состояния тревогу, беспокойство, стресс, злость, гнев, обиду, скуку, Одиночество, грусть, раздражение, неопределенность, брошенность и покинутость. Что такое заедать травмы? Механизм тот же. Только источник эмоций, которые заедаются, лежит еще более глубоко в истории твоей жизни. Например, это не хронический стресс, который ты постоянно испытываешь сейчас, во взрослом возрасте, например, из-за гигантских ипотечных платежей а весь тот стресс и боль, которые ты, например, испытывала в детстве, на протяжении длительного периода, когда твой отец пил, орал на всех, дрался и уж понятно, внимание и любви тебе не выказывал. Все те события не проработаны, спрятаны в вглубь психики, переживания периодически выходят на поверхность. Например, когда ты видишь похожих в поведении мужчин, стоящих около магазинов с утра еще до открытия или когда кто-то резко и агрессивно начинает махать руками рядом с тобой эти переживания внутри никуда сами не денутся и иногда всплывают в ответ на такие вот внешние триггеры а ужас и тоска внутри от обиды и чувство опустошенности огромный дыра от отсутствия поддержки заботы и любви со стороны отца похоже на черную дыру Заедание может включаться даже при мини-стрессе. Увидела мужиков-алкоголиков около магазина? Или увидела какой-то фильм, отдаленно напоминающий твое прошлое? Или просто от глубокого чувства печали и безысходности в жизни? Или от невозможности получить поддержку от кого-то важного, от мужчины? Когда ты ожидаешь от кого-то поддержки, а человек тебе ее не дает или демонстрирует вообще безразличие к тебе? Вот тебе букет реакций, триггеров и чувств, связанных с травмой и постоянно беспокоящих тебя. Вот и причина обратиться к вкусной еде прямо сейчас. Она даст многое и радость, и тепло, и заботу, и ощущение, что у тебя все хорошо, и деньги есть, и кушаешь вкусно. И это напоминает, как мама о тебе заботилась и готовила. И вообще, я вкусно кушаю. Я ощущаю себя любимой. А поскольку во времени эти ситуации очень далеки друг от друга, сегодняшняя еда после мужиков нетрезвых около магазина и твоя ситуация с отцом в детстве, то без профессиональной помощи со стороны их вообще невозможно самой разглядеть и увидеть взаимосвязь. Так и заедаем травмированные.